Глава третья. Ладка. Влюбленные женщины нередко глупы в своей доверчивости любимому человеку, а я среди них рекордсменка во всех номинациях, мечтательная, верная фантазерка. Мало того, что переехала из Москвы сама, так еще и перевезла сюда своих родителей и бабушку-балерину. Они всегда мечтали жить на юге, вернее, на морском побережье. «Я куплю домик твоим родителям в Сочи», неоднократно обещал Леонидас. Как только отец доверит мне больше прав в бизнесе, мы сможем купить что угодно. Наши дети будут отдыхать на море у бабушки и дедушки. Тебе совершенно не о чем беспокоиться». Его сложно винить, он и правда так думал. Долго бился за меня со своей родней, спорил, ругался. Да и я никогда не хотела стать причиной их размолвки. Я была очень наивной, думала, что смогу им понравиться. Что пройдут годы, они поймут, какая я хорошая, и полюбят меня. Сделают исключение. «Эй, ну что смеяться?» Разве в 21 веке устраивают договорные браки? Такое все еще бывает? Час назад я призналась родителям, что мы с Лео расстались, что он женится на другой. Но я обязательно сама заработаю им на домик мечты или хотя бы на две недели в санатории на побережье. У нас не бедная семья, обычная. Справимся. Родные поддержали меня в желании разорвать отношения, давно ставшие больными и какими-то неправильными. Последние годы наш роман не развивался, мы топтались на месте, ждали. Чего только? Видимо, Олимпию. У моих родителей есть гордость. Они никогда не просят Леонидасу обручения с другой. И если он не хочет идти против семьи, я тоже не собираюсь унижать своих ролью, которую он отвел мне. Но на душе по-прежнему тяжело. Я маюсь, не нахожу себе места. А еще чувствую себя будто выпачкавшейся. Словно это я влезла в чужие отношения и шантажом женила на себе мужчину. В глубине души очень жалею, что присутствовала на обручении. Не могу забыть неприязнь в глазах Богданова, да и не только его. Практически всех гостей вечеринки. Заплетешь мне косу? Заглядываю в комнату к бабушке. Она отрывается от вязания, ставит на паузу сериал на ноутбуке и поворачивается ко мне. «Конечно, Ладушка, бери подушку и садись». Кивает себе в ноги. Родители много работали, и в школу мне всегда помогала собираться именно она. Бабуля умеет плести быстро и аккуратно. Вот только так сильно стягивает прятки, что вечером, когда я распускаю их, мне кажется, что расслабляется все тело. Но я с детства привыкшая. Возможно, именно поэтому мне очень нравится, когда меня тянут за волосы. Я хватаю подушку и, плюхаясь на пол, протягиваю расческу и резинку. «Резинка пока не нужна, подержи ее, бурчит бабушка. «В последнее время у нее частенько плохое настроение». Мне горько видеть ее такой, но на все вопросы она отвечает, что чувствует себя хорошо, просто не в духе. «Что-то случилось?» Ее заботливый тон оголяет нервы. Я будто снова там, в этом огромном банкетном зале со следами похучего розового мыла на ладони. Тихонько начинаю плакать. Молчу. «Пальцы плохо слушаются. Будет не идеально», — сетует бабуля, больше не задавая вопросов. Кивком даю понять, что согласна хоть как. Я не ношу косички с седьмого класса, но в минуты грусти всегда прошу ее заплести мне волосы. Почему-то в нашей семье не принято обниматься, а тактильной близости хочется. Вот мы и придумали такие странные способы. «Мы расстались с Лёней», — говорю я. «Он мне никогда не нравился», — отвечает она, не мешкая, и из моего рта вырывается смешок. «Что это за дружильки такие, длиной в пять лет?» Полный отстой, согласна. Пора их заканчивать. Если он позволит, конечно. А ты не сдавайся. Что значит, позволит ли он? Что это за любовь такая, когда нужно во всем подстроиться, а в ответ ничего? Деньги, вздыхаю я. Он предлагает много денег. Деньги и другой мужик заработает. Не только этот грек умеет. Кстати, ты не рассказала, сколько лет твоему боссу с новой работы. Он женат? «Бабушка!» — смеюсь я, вытирая глаза. С этой старушкой можно поговорить и о делах сердечных, и даже о сексе. Будь она моей ровесницей, на ее аккаунт в социальной сети подписались бы сотни тысяч людей. Не сомневаюсь в этом. Кроме того, ее поперечный шпагат до сих пор идеален. А что? Дело молодое. Жизнь на Леонидосе не закончилась, детка. Какая ты у меня красивая, ладная вся. Ладная ладка. улыбаясь. «Что попало получилось?» Ее голос снова становится низким, раздраженным. Бабушка грубовато распускает мои волосы, расчесывает их и начинает плести заново, стягивая пряди так, что, по ощущениям, мои глаза становятся больше. «Потерпи немного, сейчас хорошо сделаю». «Так что там с боссом?» «Мне никто не нужен. Не хочу. Никаких мужчин». «Будь осторожна. Одиночество — сильнейший наркотик». К нему легко и быстро привыкаешь. Я бы сказала, даже слишком легко. Что ж, возможно, одиночество — это и правда наркотик. Но с первого дня привыкания не наступает. Со второго и третьего, впрочем, тоже. Какой-то он слабенький. Возможно, имеет накопительный эффект. Неделя за неделей мне приходится заставлять себя им наслаждаться. Осторожно пробовать на вкус, прислушиваясь к ощущениям. Отчаянно желая однажды все же пристраститься. Я постоянно ищу плюсы своего нового положения, подумываю даже записывать их в блокнот. Больше не нужно тянуться к телефону каждые 15 минут, проверяя, не написал ли он что-нибудь. Не нужно готовить яичницу по утрам из шести яиц, мне вполне хватает одного или двух. А еще я могу варить овсянку, которую обожаю и которую категорически не признавал Лёня. Хоть каждый день ее вари теперь. Вкусно. Я вздыхаю, делая массаж лица перед зеркалом. Иногда мне кажется, что это дурной сон. Я проснусь среди ночи, а мой черноволосый Аполлон сопит рядом. Прижмусь к нему и счастливо вздохну. Он ведь тоже ночует один. Наверное, так же лежит часами, глядит в потолок и думает обо мне. Иногда я беру в руки телефон, но каждый раз смотрю время и откладываю мобильный в сторону. «Не сегодня», — говорю я себе. «Если однажды я и стану бесхребетной медузой, то не сегодня». Очередное утро начинается как обычно. Я вновь просыпаюсь разбитой и не выспавшейся. Одинокой. Благо, в суматохе совершенно нет времени скучать и накручивать себя, потому что нужно спешить на работу. Уже два месяца мне есть чем заняться, где реализовать потенциал. С каждым днем будет легче. Я обязательно привыкну. В офисе первым делом отвечаю на срочные письма, после чего предупреждаю босса, что на планёрке сегодня присутствовать не получится. потому что с утра у меня суд, к которому я усиленно готовилась. Очень боюсь опоздать, поэтому приезжаю на 40 минут раньше. По пути покупаю кофе в пластиковом стаканчике и замираю с ним около многоэтажного здания арбитражного суда. Мощного, внушительного. Мне немного не по себе, я чувствую страх, которого раньше не было. В Москве я чуть ли не бегом бежала на заседание, не боялась ничего и никого. Триколор гордо развивается на крыше строения. Я почему-то долго слежу за движением ткани, которой играет ветер, и не замечаю, как ко мне приближаются. «Привет, Лада!» Слышу знакомый голос и оборачиваюсь. Леонидос, собственной персоной. На нем белоснежная рубашка и чёрные брюки. Выглядит он неважно, уставшим и замученным. Мне хочется провести рукой по его лицу. «Привет, что ты здесь делаешь?» Удивляюсь. Бросаю вопросительный взгляд на здание. а нет, ни с кем не сужусь боже упаси тебя искал был в твоем офисе мне сказали что ты с утра здесь тебе не следовало приезжать я начинаю оглядываться нехорошо ты помолвлен мы не должны видеться мне хочется добавить тем более на людях но я этого не делаю чтобы не подать ненароком идею днем я уезжаю в анапу на три дня хотел тебя увидеть перед отъездом по работе спрашиваю да слушай не хочешь со мной и быстро добавляет, увидев шок и раздражение в моих глазах. «Ты не подумай, я без намека. Несколько часов, проведенных в машине по дороге вдоль моря, нам пойдут только на пользу. Если не хочешь, то ничего не будет, просто покатаемся. У меня куча дел на стройке, ты в это время погуляешь по пляжу. В мае народу мало. Ты ведь любишь пустынные пляжи, я помню». «Леонидос, я работаю». Бросаю взгляд на часы, потом на здание. «Через 30 минут у меня суд». «Ты всегда раньше ездила со мной», — упрямо настаивает он. «Больше я не могу себе позволить жить столь легко и беззаботно». «Пожалуйста». Он сводит брови вместе. «Мне одиноко». «Я поговорил с твоим начальником, он сказал, что после суда ты свободна». Мое сердце снова колотится, в мыслях полный сумбур. Я слышу свой собственный голос. «Потерпи немного, скоро у тебя появится законная жена, будешь путешествовать с ней». И больше никогда, Лёня, никогда не приезжай ко мне в офис и не говори обо мне с моим руководителем». Он злится, достает сигарету, шарит по карманам в поисках зажигалки. Я снова бросаю взгляд на массивное крыльцо с огромным количеством ступенек, переминаюсь с ноги на ногу. Пора идти. Он женится на другой, но обставляет все так, будто это я бросаю его и разрушаю наши отношения. Машинально стреляю глазами на парковку и вижу, как с ее стороны к нам быстрым шагом приближается Кирилл Богданов. «Потрясающе!» — досадую я. «Только этого мне не хватало». «Что случилось?» — спрашивает Леонида, соглядываясь. Я поворачиваюсь к судье спиной, делая вид, что не заметила его. Он говорит по телефону и, возможно, не обратит на нас никакого внимания. «Судья, который рассматривает мои дела». А -а -а Леонида с пару секунд изучает Богданова, хмурится. «Я его знаю», — добавляет громко. «Кирилл Платонович, доброе утро!» — и спешит на перерез Кириллу. Эй, что ты делаешь? Не надо! Шиплю я вслед, но поздно. Богданов договаривает по телефону и бросает взгляд на Леонидаса, потом на меня, где его глаза привычно задерживаются чуть дольше, чем следовало бы. На лице отражается легкая степень неприязни. Я чувствую, как мои щеки заливает краска.